Ленчик ничего особенного не мог развернуть. Мама положила для отца пять килограммов сала, несколько головок чеснока, подшитые кожей валенки, рукавицы, кипятильник и тройник. В единственном письме, дошедшем до Шуи, отец, конечно, не просил ни валенок, ни кипятильника, но тот же старик Кириллов и другие бывалые люди рассказали Полине, что на зоне самое необходимое, а без чего люди там обходятся. Сказали, кипятильникам пользоваться разрешено, но чтобы не ждать очереди у розетки, пригодится тройник. Сало много брать отсоветовали, сказали, килограмма два бери, хватит, чтобы поднести в знак уважения бригадиру и блотарям, чуток товарищам и самому попробовать. Но Полина подумала-подумала и положила пять килограммов. Мы не жадные, пускай едят, может, получше будут к Сыркову относиться. Советовали еще Курева взять, но этот совет не пригодился, отец с куривом никогда не баловался». Былые люди рассказали, что дадут Сыркову три дня свидания, поселят с Ленчиком в охраняемом бараке, и за те три дня хорошо бы Сыркова подкормить. Желудок зэка капризный, поэтому посоветовали взять привычных продуктов — картошки, макарон, пару куриц, мясо, сливочного масла, соленых огурцов, а на верхосытку моченые брусники, ржаных пряников и конфет-подушечек. В бараке для свидания есть кухня, там Ленчик сможет готовить для отца. Ленчик голодал в дороге, но сало и прочие, приготовленные для свидания с Неди, не трогал. Всю неделю ел взятую из дома вареную картошку с солью и представлял, что отец отрежет сало и вспомнит, как откармливал купленного по случаю на дороге в райцентр поросенка, хотел через год отвезти его на рынок и накупить детям новые обуви. Поросенка закололи месяца полтора назад. Перед поездкой в область Полина ездила добиваться пересуда, но так ничего и не добилась. А корову и того раньше продали, про корову и забыли уже. Ленчик приткнулся в теплый угол напротив Голландки и только тогда немного успокоился. В углу сновали тараканы и воняло кислой капустой и спятой заваркой, которую сюда вытряхивали. Под отклеившимся куском обоев обнаружилась старая газета. Чтобы отвлечься, Ленчик стал читать. Вскоре он понял, что газета детская и глупая, скорее всего, пионерская правда, но чтение не прекратил Однажды папа привез мне из командировки маленького грифа. Птенец выпал из гнезда. Мы его выходили, и он быстро начал откликаться на свое имя Юрка. Когда Юрка подрос, решили отдать его в зоопарк. Юрку там посадили в клетку, и мне было так жаль его, особенно когда он захлопал крыльями и с тоски закричал. Наверное, он на нас обиделся. Через месяц я пришла снова в зоопарк, подошла к его клетке и позвала Юрка. Он, наверное, узнал меня, повернулся и подошел к прутьям. — Удивительно это! Если своими руками посадил дерево, ты о нем не забудешь, польешь. Если выкормил птенца, пусть даже грифа, он тебе становится дороже других птиц. Такое удивительное открытие я сделала в тот день для себя Таня Фоменко, город Алма-Ата, 32-я средняя школа. Ленчик вспомнил про Васькину журавель и подумал, что газета не такая уж и глупая. А еще он подумал, что как было бы хорошо, если бы отец не в тюрьму попал, а уехал в командировку. В горле запершило, Ленчик отвернул кусок обоев и прочитал дальше. Один из самых радостных дней прошлого года, 19 мая, в этот день наша дружина имени Павлика Морозова получила звание правофланговой Лариса Баранникова, город Красноярск. Ленчик догадался, что газета «Новогодняя» и в ней опубликованы письма про самый памятный день. Для Ленчика таким днем был вовсе не тот, когда ранили отца, Тогда Юрьевы радовались, что отца не убили, как соседа. Думали, получил свою пулю, вот и наказание за дурость. Но через три дня, подлечив кое-как в медпункте, отца арестовали. «Будет тебе дудка, будет тебе срок. Не хапай!» — хапало народное добро. Отца втолкнули в приехавшую за ним машину и увезли в район. Юрьевы тогда как раз у медпункта стояли, успели проводить. Полина плакала, А Сырков успокаивал, что его скоро отпустят. Пускай Полина договорится, чтобы на работе ему прогулы не писали. Пускай отпуск оформит. А через месяц он вернется. Заодно и выздоровеет через месяц. Машина проехала от медпункта мимо дома, мимо кладбища. На повороте ее сильно тряхнуло на колдобине. И его услышали, как вскрикнул от боли отец. Если бы Ленчик написал письмо в «Пионерскую правду», он написал бы, что раненый отец дошел до машины сам, И милиционеры не позволили помочь, не подпустили. Написал бы, что мама вдруг опомнилась и побежала домой за какой-нибудь одеждой, чтобы отец поменял окровавленный, но не успела, не догнала машину и проплакала потом весь этот самый памятный день прошлого года.